Глава третья. Раст обратился в облако дыма и рванул в сторону. Лезвие косы воткнулось в пол, разрезая доски. Я дернул стрелка за плечо, отсвыривая ближе к выходу. Эд, закрывающий эльфа, ударил кулаком по щиту, прерывая дебаф моба. Мир затих. По крайней мере, скрип тут же исчез, позволяя Малиэлю сосредоточиться на лечении. Секунда. Нас окутывает черная сфера. Вторая — Тварь снова материализуется в дальнем углу. Третье. ХП упирается в максимум. Я проглатываю зелье маны. Четвертое. Монстр бросается вперед. Снять одержимость. Гримуар распахнулся. Левая рука выстрелила вперед, целя в моба. Эраст изогнулся в прыжке, раскидывая лапы для сокрушительного удара. Черная нить хлыстом обхватила монстра, сковывая движение и заставляя рухнуть на пол. Демон завизжал. На этот раз от боли орядно за моей спиной вскинула ружье, и в пойманного в ловушку моба метнулось черное пламя. Эд подхватился с ног, выутил из рюкзака шестопер, острые листья навершия сверкнули над головой рыцаря смерти и со свистом обрушились на уродливую голову. Эраст дернулся, разрывая путы, но выстрел орядно пригвоздил тварь к стене, а рывком нагнавший монстра Эд снова нанес сокрушительный удар. Эраст. Последователь бездны. Семидесятый уровень. Здоровье 12 687 из 15 тысяч. «Держи его!» — кричит Ариадна. Можно подумать, я собирался его отпускать. Новая черная нить оплетает моба. Гримуар в руках светится тьмой. Мой голос возвышается. Мана стремительно утекает. Заклинание отбирает слишком много. Гораздо больше, чем обычно. Что дернуло использовать именно его? Я бы соврал, говоря об интуиции. На этот раз только мое собственное решение. При жизни он был оккультистом, а я уже пробовал снять такую одержимость. Да, с Захарией это не помогло, но я уже думал о том, чтобы попробовать кастануть заклинания на демона, и упускать шанс было бы глупо. Раз уж тьма во мне и в Расте, из одного источника, в теории я могу ей повелевать. В разумных пределах, конечно же. Нить, связующая меня с демоном, натянулась струной. Эраст все же смог увернуться от неповоротливого рыцаря смерти. Удар когтей встретил шестопер в полете, отводя оружие в сторону, а встречная атака сбила шлем с головы Эда. «Бам!» — рявкнуло ружье, снимая еще шесть сотен здоровья. Эраст. Последователь бездны. Семидесятый уровень. Здоровье. 12 тысяч 14 из 15 тысяч. Эльф набросил сферу на рыцаря, восстанавливая только его, пока я заглатываю новый эликсир, а Ариадна перезаряжает ружье. Эраст снова рванулся, метя в голову Эда, но танк вовремя сместился назад. Моб провалился вперед. Когти вошли в стену. Танк тут же воспользовался ситуацией и нанес серию ударов, ломая твари лапу. Эраст. Последователь бездны. 70-й уровень. Здоровье 10 911 из 15 тысяч. Пламя душ вгрызается в поврежденного демона, обжигая плоть. Монстр задергался в путах, и мой каст слетел. Пока я активировал заклинание, снова тварь распалась в дым и проскользнула прямо ко мне. Перед глазами вспыхнула, и меня отшвырнула в кучу мусора. «Перелом челюсти. Вы не можете колдовать. Осталось девять минут, пятьдесят девять, пятьдесят восемь». Черная сфера оплела меня за миг до того, как тварь оказалась сверху. Из раззявленной пасти на куртку пролилась отвратительно пахнущая слюна. Ткань зашипела медленно разъедаемая кислотой с длинных клыков. Ухватив Эраста за шею, скатился в обнимку с монстром по острым обломкам стеллажей. Сильным толчком его выдернуло из рук и бросило на стену, расплескивая черную кровь на многострадальное дерево. Перелом исчез. Я даже не вставал. Гримуар распахнулся передо мной, с руки сорвалось черное щупальце, но и Раст снова перекинулся в темное облако, тут же прыгая корядня. Стрелок не растерялась, разрядила дуплет прямо в распахнутую пасть монстра. моб дернулся, черная хватка каста обмотала тщедушное тельце, а сверху обрушился Эд. От удара рыцаря смерти, разогнавшегося рывком, демона вдавило в пол. Раскидав лапы, тварь раскрыла брюхо, и стрелок разрядила в него духа костей. Продолжая сдерживать монстра, осушил очередной пузырек маны, пока эльф накладывал на Эда бафы. «Малое повышение силы, малое повышение ловкости», — загорелись иконки над танком. Я возвысил голос, зачитывая заклинания, «Из пальцев сорвались новые струи мрака!» Превратившись в оковы, они оплели тело Эраста, пришпиливая тварь к земле, а танк принялся наносить один удар за другим, все больше и больше увеличивая скорость атаки моб снова дернулся в высвободе в конечности, но толчок щитом отправил его в стан. Новая серия сокрушительных ударов, и левая нога превращается в кашицу, расползающуюся смердящей лужей. «Добивай!» — Ариадна снова разрядила дуплет в голову извивающегося монстра. и «Эраст. Последователь бездны. Семидесятый уровень. Здоровье. 3117 из 15 тысяч. Новый пузырек маны». Почти выкрикиваю текст экзорцизма, а тварь все не умирает. Танк выдохся. Все же не для таких боёв он предназначен, хотя и урона нанес почти в 5000 «Бам!» — рычало ружье. «Клац!» — вторит дух костей, срывая с рук Ариадны. «Чав!» — вгрызается в смолинистую плоть чудовища Шестопер. Эраст. Последователь Бездны. 70 Семидесятый уровень. Здоровье. Две тысячи девяносто шесть из пятнадцати тысяч мылель взмахнул посохом, набрасывая новые бафы на танка. А я продолжаю читать заклинания, как заводной. Ариадна отстреливает патрон за патроном в извивающуюся тушу, а Эд разламывает кости своей палицей. Оба, и танк, и стрелок, покрыты черной слизью с ног до головы, но не прекращают умертвлять живучую тварь. От ловкого тела не осталось целого куска, но Эраст еще продолжает вырываться. Наконец, с громким щелчком... Последователь бездны распадается на две неравных половинки. Последний Крит попросту разорвал его на твое. Бой окончен. Получено 15 тысяч опыта. Я тяжело вздохнул и с трудом опустился на задницу. Гримуар упал бы на пол, если бы не притягивался автоматом на цепи у пояса. Остальные выглядят не лучше. Эд и ариадно блаженно улыбнувшись друг к другу уперглись спинами в стену и дружно сползли не переставая растягивать губы длинноухий подошел к нам и протянул каждому по склянке с мутно белой жидкостью это что же теперь любая лавка может обратиться в инстанс прошептал он запрокидывая свой пузырек не город а филиал ада какой то устало протянул он я опускаясь рядом со мной похоже что так кивнул поживав губами так что больше в лавке не заглядываем идем прямиком на выход из староса достаточно здесь насмотрелись в не последовало нам очень даже повезло что в подвале смогли найти припасы по моим подсчетам сможем протянуть до арты чем ты его связал подал голос Эд, осматривая на кишками и кровью шестопер. «Первый раз вижу такие эффекты». Я пожал плечами. «Обычное снятие одержимости». «И как ты догадался?» — подняла бровь Ариадны. Я развел руками. «Из тьмы рождается свет, но из бездны рождается смерть», процитировал предание бедуинов. «Свет влияет на тьму, а бездна на смерть». Точно так же верно и обратное утверждение. Поэтому магия мертвых, — ткнул пальцем в эльфа, — вредит живым и наоборот. Так что никакого секрета в этом не было. Оставалось только убедиться в догадке. — Что-то слишком сложно, — свел брови рыцарь. — Идем дальше? И первым поднялся, чтобы подать черноволоске руку. — Что ж, если эта парочка будет занята друг другом, мне же легче это повышенное внимание Ариадны сильно напрягает. Не то чтобы я был особо против ее приставаний, но в свете последних событий не хотелось бы сближаться с потенциальным противником. Но жалел ли я, что взял ее в последователи? Ни капли. С ее способностью к ослаблению у нас есть огромный шанс на победу даже против крутого демона Бездны. Другой вопрос. Если жалкий Эраст едва не прикончил всю группу, «Что с нами сделает какой-нибудь Андрес?» Поднялся последним, на всякий случай проверил лужу, оставшуюся от эраста, и с хохотом поднял карту. «Рядно! Тебе просто чертовски везет!» Я всучил растерянной девчонке обрывок пергамента и первым шагнул на улицу. Золотые искры, плясавшие вокруг дверного проема, окутали на мгновение, чтобы тут же выпустить наружу. Стряхнув невидимые пылинки, на всякий случай проверил пояс с зельями. Все пять слотов по пятьсот. Неплохо. В рюкзаке еще почти на пять тысяч маны. Над городом медленно разгорался розовый восход, превращая картину апокалипсиса в рассвет новой надежды. Воздух очистился от гари. Ветер успокоился. Вокруг царило умиротворение, словно наверком кричал. «Я еще жив и не сдаюсь». Сделав глубокий вдох, оглядел свою компанию. Перемазанные в крови Эд и Ариадны, чуть поодаль Малиэль, успевшие покрыться легким налетом пыли и грязи. «Ну что, бойцы, будем спасать мир?» — подмигнул я, сходя с крыльца. Ответом мне послужило недовольное бурчание. Это я сидел в склепе целые сутки, ребята неустанно несли караул, ожидая моего возвращения. И по-хорошему нужно найти место, где сможем отсидеться, пока их нет. Вот только рисковать сейчас нельзя. Судя по карте Тео, до выхода нас не ждет неприятностей. Смотрим в оба. Если попадутся демоны, бежим. Если светлые, проходим мимо. А если встретятся хаоситы, — подал голос Эд, указывая на конец улицы. Я громко выругался. К нам приближалась четверка игроков. Эмблемы над головами не оставляли сомнений. Перед нами команда из воинства зверя. «О, посмотрите-ка!» Вместо приветствия махнул рукой товарищем первый. Воин Эльхард пятидесятого уровня. «Месца пришло!» Два стрелка, шедшие чуть позади с ружьями наперевес, презрительно скривились. Щегольские смокинги с кожаными наплеченниками и наколенниками да очки консервы. Вылитые джентльмены на охоте. «Последний!» Точнее, последняя — дама в короткой коричневой юбке, черном корсете и вуалью на лице. В руках она держала небольшой жезл, отдаленно напомнивший мне одновременно и волшебную палочку, и куклу Вуду. «Надо же!» — проворковала она отвратительно ядовитым голосом. «Смертнички в городе хаоса! да еще и после объявления войны! Дай-ка угадаю!» Она грациозно ткнула пальчиком с черным ногтем в мою сторону. «Не успела вести своих цыплят, когда ваш жнец объявил войну? А теперь как крыса бежишь с тонущего корабля, да?» Она плотоядно облизнулась. Я развел руками. «Мы вам не враги. Просто дайте выйти из города». какие враги!» — заржал воин. «Сами решили отколоться?» «Предать своих!» — он обнажил двуручный меч с широким зазубренным лезвием. «А теперь мы начнем вас убивать!» Стрелки его поддержали, мгновенно беря ребят на мушку. Я сделал маленький шаг вперед, демонстрируя пустые руки. «Нам нечего делить», — повторил я. «В городе все равно есть светлое. Почему бы вам не убивать их?» Я слышал, вы уже смогли их разок потрепать. Так чего мелочиться, тратя время на нас? Просто дайте нам пройти. Волшебница оскалилась. Пропущу, если хорошо попросишь, безликий. И сложила руки на груди. А просить нужно на коленях, вставил правый стрелок. Я бросил взгляд за спину, слегка кивая ребятам. Пусть не напрягаются. И затем медленно согнул колени. Кулак врезался в челюсть воина, с хрустом выламывая зубы. Боец откусил кончик языка и с воплем схватился за рану, а я спустил ману на черепа, даже не пытаясь закрыться. Пятьдесят четыре духа костей выглядело очень страшно. Даже я немного испугался этой голдящей армии летучих голов. Ариадна и Эд вклинились в бой одновременно — Мелиэль успел набросить на них бафы, прежде чем неожидавшие нападения хаоситы были готовы атаковать. Естественно, мы должны были проиграть. Нельзя убить врага в два раза сильнее тебя. Нельзя, если тебе не помогут. Три секунды ровно настолько нас хватило. А затем в бой включились ребята Теодора. Светлые рыцари, набежав со всех сторон, окружили четверку хаоситов и в считанные секунды окончили бой. Малиэль тут же воскресил успевшего отдать концы Эда, принявшего на себя удар обоих стрелков. Как самый живучий из нас, он показался джентльменом большей угрозой, чем остальные. Воины окружили нашу четверку. Вперед выдвинулся знакомый мне боец. «Ну, здравствуй, Макс», — усмехнулся он, раскидывая руки для объятий. «И тебе привет, Бенни», — улыбнулся я, позволяя сдавить себя в захвате.